то решает вопрос об оригинальности. Многие творческие личности хотят, и я тоже желаю, быть оригинальными. Но это, как я уже сказал, не зависит от наших желаний. Не нам решать. Как бы громко я ни кричал, мои произведения оригинальны. Как бы ни надрывались в восхвалениях критики и СМИ, «Это так необычно», Все эти выкрики уносят ветром, и вот уже ничего не слышно. Нам остается только верить решению вопроса об оригинальности получателям сообщения, то есть читателям, и их сообщнику времени, тому самому, которое должно пройти. Единственное, что может сделать со своей стороны писатель, посвятить все силы творчеству чтобы после него остался хронологический ряд как можно большего количества образцов. То есть создать стройную систему текстов, накопить массу и объём смыслов, и для этого становится важным каждое маломальски внятное произведение. В связи со всем этим единственная моя надежда, в которой я вижу намёк на спасение — Это тот факт, что мои произведения на протяжении долгого времени не нравились большому количеству литературных критиков, и они мои книги всегда отчаянно ругали. К примеру, один авторитетный критик назвал меня брачным аферистом, трюкачом. Вероятно, он имел в виду, что мне удается умело пускать читателям пыль в глаза, хотя в моей писанине нет ни капли смысла. Но если согласиться, что в работе прозаика есть немало навыков иллюзиониста, то слово «трюкач» неожиданно приобретает положительное значение и становится чуть ли не похвалой. Нужно уметь радоваться тому, что говорят люди. Хотя, по правде сказать, не очень-то приятно тому, о ком говорят подобные, или, вернее, о ком такое пишут и затем тиражируют по всему свету. Всё-таки иллюзионист — это уважаемый профессионал, а брачный аферист — преступник. Так что выражение было выбрано не очень любезное, если не сказать грубое. Хотя проблема тут, возможно, не в недостатке любезности, а в неразборчивости критика по части метафор. Конечно, среди критиков были и те, кто положительно высказывался о моём творчестве. Таких оказалось очень мало, и голоса их были почти не слышны. В общем, если одним словом подытожить реакцию на мои книги, то это было громогласное «нет», заглушающее тихое «да». Мне кажется, ну, я, конечно, шучу, но только отчасти, спаси я тогда какую-нибудь упавшую в пруд старушку, про меня всё равно сказали бы что-то плохое. Например, «чего только люди не сделают, чтобы привлечь к себе внимание», или «Да бабушка просто искупаться хотела, а он...» Когда я только начинал писать, мои первые опыты не были убедительными даже для меня самого, поэтому я принимал нелестную критику, искренне думая что-то вроде «Ну, раз профессионалы так говорят, может быть, так оно и есть». «Ну, что значит «принимал»?» «Принимал к сведению». Со временем я научился писать вещи, которые до некоторой степени, но не более того, казались мне неплохими. Однако поток критики в мой адрес не ослаб. Пожалуй, что даже и окреп. Если бы речь шла о теннисе, я бы сказал, ветер настолько усилился, что подкинутый для подачи мяч уносил за пределы корта. Получается... Независимо от качества моей работы, она неизменно вызывала раздражение у большого количества людей. Конечно, если конкретный стиль многим против шерсти, это еще не означает, что дело в его оригинальности. Это понятно. Как правило, в большинстве случаев оказывается, что автором была выбрана сама по себе дискомфортная или в чем-то ошибочная форма. Думаю, что в целом такая резкая особенность восприятия текста могла бы стать одним из критериев, по которым определяется оригинальность сочинения. Будучи не раз раскритикован, я всегда старался относиться к замечаниям позитивно. Например, разве не лучше получить пусть негативную, но четко сформулированную, прочувствованную критику, чем вялые и невразумительные отзывы?